И, совершив техническое чудо, бодро орал ошеломленным бойцам, «Вот и все, бих, мать, а ты, дура, боялась!» Но где-то перегрузили бочку, обрушили решитье, замочили амуницию, где-то бочку вовсе опрокинули, в кустах вопил ошпаренный боец, уже раздавался здоровый призыв «Бить, еврея!»